Глава седьмая. И пусть три сделаются одним. «Возьми-ка...» — волшебник протянул Майклу горящий факел. Они находились в большой пещере, расположенной прямо под могилой. Спуск дался Майклу с огромным трудом. Умом он понимал, что перед ним иллюзия, но ему все равно пришлось крепко стиснуть зубы и зажмурить глаза, ныряя в клокочущее крысиное море. Однако никто его не укусил, и через мгновение он очутился в колодце, вырытым под гробницей. Вниз вела железная лестница, прикрученная прямо к скалистой стене. Затем волшебник окликнул его снизу, и Майкл увидел в тридцати футах под собой красный огонек факела. «Теперь», — объявил волшебник, — «нам нужно решить, в какую сторону идти». Эта пещера не была похожа на те гроты и туннели, которые Майкл с сестрами исследовали в Кембриджском водопаде. Здесь пол и потолок пронзали множество сталактитов и сталагмитов, так что создавалось впечатление, будто находишься в пасти огромного клыкастого зверя. И еще тут повсюду была вода. Она с заунывным звуком «цоп, цоп, цоп» капала с потолка и ручейками сбегала по стенам, собираясь в лужи на полу. Сам воздух в пещере был настолько влажен и пропитан минеральными испарениями, что каждый вдох казался глотком какой-то микстуры. Что касается вопроса о том, куда идти, то Майкл видел два варианта, точнее два туннеля, расположенных друг напротив друга в стенах пещеры. «Готов поспорить, что вот этот», — волшебник указал на туннель, черневший слева, «ведет обратно в Малпесу, тогда как вот этот», Он ткнул рукой направо. «Похоже, проходит под кладбищем». «Что скажешь?» Майкл не знал, что ответить. Часть его сознания все еще оставалась на кладбище. Он надеялся, что Эмма послушается его наставлений и страшно переживал из-за того, что ему пришлось бросить ее там одну. Но сейчас ему нужно было сосредоточиться. «Ну? Или можем попытать счастье вон там?» Доктор Пим указал в глубину пещеры. Сначала Майкл не увидел там ничего, кроме скал и игры теней. Но, приглядевшись повнимательней, он обнаружил, что одна из теней на самом деле была узкой расщелиной в стене пещеры. Волшебник улыбнулся. «Надеюсь, мы оба туда пролезем». Им пришлось буквально протискиваться через узкую расщелину. Майкл разорвал куртку и брючины об острые края скал. Один раз так больно ударился коленкой, что прикусил язык, чтобы не закричать. Наконец проход стал шире, и путники смогли идти нормально. Но в туннеле все равно было темно, а тишину нарушали лишь звуки их шагов до потрескивания факелов. Майкл старался ни на шаг не отставать от волшебника, и вскоре начал задавать вопросы. Честно говоря, ему просто хотелось слышать голос доктора Пима. «Значит, тому письму, что нашел доктор Элджернон, было почти 200 лет?» «Да, приблизительно». «И тот человек, который горел в лихорадке, был одним из членов Ордена, и он рассказал, будто вместе с товарищами унес книгу из Египта, и это было больше двух тысяч лет тому назад?» «Именно так, Майкл, мальчик мой». «Да, сэр». «Будь добр, не поджигай мой пиджак, он у меня единственный». «Ой, простите». Майкл заставил себя идти чуть медленнее, чтобы оставить дополнительные несколько дюймов между своим факелом и твидовой спиной доктора Пима. Но тогда выходит, что этот больной был очень-очень старый. Майкл услышал, как доктор Пим негромко рассмеялся. Смешок эхом облетел каменные стены. Несомненно, что приводит нас к еще более интересному вопросу. Итак, остались две книги начала «Каждый из них обладает некой особенной силой. Скажи-ка, ты когда-нибудь размышлял о том, что это могут быть за силы?» Еще бы Майкл не размышлял об этом. После возвращения в Балтимор, они с Эмой только и делали, что спорили об этом, поскольку Кейт отказалась обсуждать этот вопрос, сказав, «Какими эти книги окажутся, такими и окажутся. От нас это не зависит» и я не собираюсь попусту ломать над этим голову». Однако все высказанные Майклом и Эммой гипотезы о возможностях книг, способность летать или стать самым сильным на свете, или беседовать с насекомыми, Майкл однажды вычитал, что на земле существует более триллиона насекомых, и что если бы они все объединились, то завоевали бы землю, или бесконечно выдавать мороженое, одна из любимых теорий Эммы, хотя Майкл считал, что это никакая не сила, или разговаривать с людьми на расстоянии. Эта версия принадлежала Майклу, но стоило ему заикнуться о ней, как Эмма немедленно заявила, «Ну да, эта сила называется телефон». Сейчас неожиданно показались ему слишком мелкими, чтобы не сказать глупыми. «Да, только ничего хорошего не придумал». «В таком случае я позволю дать тебе подсказку», — сказал волшебник. «Ты совершенно верно заметил, что человеку, упомянутому в письме торговца свиньями, должно было быть не меньше двух тысяч лет. Но все члены Ордена, насколько нам известно, были людьми совершенно обычной продолжительностью жизни. Как бы ты объяснил долголетие нашего приятеля?» «Вы хотите сказать, это все из-за книги?» «Точно!» «Кстати, как бы ты назвал такую книгу? Вспомни, что каждая из книг «Начал» имеет отношение к основам бытия, и наш атлас называется книгой времени. Подумай хорошенько, мой мальчик». Разумеется, ответ мог быть только один. «Наверное, книга жизни». «Конечно, книга жизни», известная также под названием «Летопись». Одной из сил этой книги является «Дар долголетия». Итак, упомянутый в письме человек вместе с другими членами ордена спрятал летопись в некоем потайном месте, и до тех пор, пока стражи находились поблизости от тайника, они жили столетие за столетием. Но стоило этому человеку уехать в Малпесу, оставив летопись на попечение своих товарищей, как, оказавшись вдали от ее силы, он тут же заболел и умер. «Кстати, вот тебе еще один вопрос». Что могло заставить его предпринять такое рискованное путешествие? Какое-то время они шли молча, но у Майкла остался еще один вопрос. «Доктор Пим?» «Да?» «Значит, последняя книга?» «Третья?» «Она?» «Значит...» Волшебник остановился и обернулся к нему. «Да», — просто ответил он, — «последняя книга называется «Книга смерти». «Но сейчас нам совершенно незачем об этом беспокоиться». Несколько мгновений он пристально смотрел на мальчика. Свет факела отражался от стекол очков волшебника, поэтому казалось, будто в глазах у него танцуют языки пламени. Хьюго был прав, ты действительно очень похож на своего отца. И вновь, несмотря на все, что случилось, и еще должно было случиться, Майкл почувствовал, как тепло разлилось по всему его телу, от груди до кончиков пальцев. Он даже не подумал подавлять это чувство. Он только сказал очень тихо «Классно!» «Да», — ответил волшебник, — «это классно». Через десять ярдов они нашли надписи. На стене туннеля, до гладкости отшлифованной песком чьей-то рукой, был вырезан тот же символ — «Три сцепленные друг с другом круга, что и на могильной плите». Чуть ниже в стене была выбита надпись на совершенно незнакомом Майклу языке. Чем-то, прежде всего причудливостью и детальностью прорисовки значков, текст напоминал что-то китайское или японское, только символы на стене располагались без единого пробела, сплошным потоком, так что Майкл не мог бы сказать, как следует читать написанное. Слева направо, справа налево, сверху вниз – или напротив, снизу вверх. Про себя он решил, что это очень красиво. Восхитительно! Доктор Пим поднес свой факел к стене и схватил Майкла за плечо. «Ах, столько лет я искал! Мы близки, очень близки!» «Что тут написано?» — спросил Майкл. «Вы можете прочитать?» «Могу. Эта надпись сделана на древнем языке, на котором написаны книги «Начал». Это клятва Ордена Стражей. Волшебник указал на надпись под символом и стал читать вслух. Его голос эхом отлетал от стен. Призываю всех в свидетели, что я поклялся отдать свое дыхание, свою силу и саму жизнь исполнению этой священной задачи. Да никто не причинит вреда тому, что я поклялся охранять. Я клянусь, и только смерть освободит меня от этой клятвы. Майкл решил, что это очень хорошая клятва. Конечно, если бы ее написали гномы, здесь непременно присутствовали бы красочные упоминания расколотых вражьих шлемов и зароков, закаленных в горнилах вечности. Но жизненный опыт научил Майкла, что нельзя требовать от всех следования высоким стандартам гномов. «Так, а что у нас здесь?» продолжал доктор Пим, ткнув пальцем в нижний фрагмент текста. «Так-так, я не справился со своей миссией. То, что мною оставлено, оставлено в надежде, что однажды сюда придет хранитель. Выбери правильно, и никогда не умрешь. Выбери неправильно, и присоединишься ко мне, и пусть три сделаются одним». «Что это значит?» спросил Майкл. «Три сделаются одним — это, безусловно, намек на книге «Начал». Согласно преданию, Однажды три книги будут собраны вместе, после чего они сообща исполнят свое предназначение. Но меня больше интересует вот это место. То, что мною оставлено, оставлено в надежде, что однажды сюда придет хранитель. Похоже, наш загадочный друг все-таки оставил некую карту, с помощью которой можно найти летопись. Будем надеяться, что нам повезет. «Постойте, а это что?» Майкл указал пальцем на строчку очень мелких значков, вившуюся под надписью. Ему показалось, что она написана на каком-то другом языке. Волшебник наклонился и внезапно оглушительно расхохотался. «Что — Что? — вскрикнул Майкл. — Что там написано? — си туннель и гробница выстроены фирмой Осборн и сыновья, гномами-подрядчиками. — Малпеса, — отсмеявшись, ответил волшебник. А я-то ломал голову над тем, как наш больной приятель сумел зарыться сюда из могилы. Оказывается, он нанял гномов, которые выполнили все земельные работы. «И он не боялся, что они кому-нибудь разболтают его секрет?» — спросил Майкл и тут же устыдился своего вопроса. Не думаю, что он открыл им истинную суть своего секрета, однако в целом да, видимо, он доверял этим работникам. Гномы славятся своей скрытностью в магическом мире все сейфы и хранилища выстроены руками гномов. Странно, что ты этого не знаешь. — Вообще-то, — с обидой откликнулся Майкл, — никто не может похвастаться тем, что знает о гномах все, ведь это поистине неохватный материал. Вот об эльфах, скажем, можно все узнать минут за 20 Но гномы... «Да — Да-да, несомненно, идем. И они продолжили путь. По дороге, Майкл думал о хранителе, упомянутом в надписи, и постепенно мысли его вернулись к вчерашнему рассказу волшебника о загадочном сне Кейт, в котором она увидела его, Майкла, с книгой в руке. Что, если это была не просто книга, а летопись? Но если он, Майкл, добудет книгу жизни, значит, Эмме достанется книга смерти. «Она вряд ли этому обрадуется», — подумал Майкл. «Ого!» – Майкл как вкопанный застыл рядом с волшебником. Прямо перед ними туннель заканчивался грудой камней и осыпавшейся земли, высившейся до самого потолка. «Обрушение свода», – сказал доктор Пим. «Судя по всему, совсем недавнее. Разбор завала займет немало времени. Мальчик мой, что ты делаешь?» Майкл уже карабкался на насыпь. Он заметил небольшое отверстие, Точнее, целый туннель, проходивший прямо под потолком. Забравшись наверх, Майкл крепко уперся одной ногой в стену, а другой в большой валун и посветил факелом в устье туннеля. — Лаз сквозной! — сообщил он, громко пыхтя после подъема. — Завал продолжается всего каких-нибудь 10-12 футов. Думаю, я смогу туда пролезть. — Нет, даже не думай. — Но, доктор Пим... «Чем дольше мы тут торчим, тем дольше Эмма будет одна на кладбище. Позвольте мне только взглянуть, что там? Пожалуйста!» «Майкл! Вот если бы Кейт была здесь, вы бы ей разрешили. Сами знаете, что разрешили бы!» Волшебник вздохнул. «Ладно, но только загляни и сразу назад, понял?» Майкл ответил, что все понял, и первым делом сбросил с себя теплую куртку. Затем, держа факел перед собой, Он стал протискиваться в туннель. Лас оказался намного уже, чем он думал. Пришлось ползти на животе, подтягиваясь на локтях и коленях. Вскоре он в кровь расцарапал себе ладони, локти, плечи, подбородок, ноги и макушку. А потом застрял. Он ужом крутился во все стороны, но все без толку. Тогда Майкл приказал себе не паниковать, поскольку конец завала — Наверное, был уже совсем близко. Упершись одной ногой в стену, он вытянул вперед руки и изо всех сил рванулся вперед. Рывок оказался настолько хорош, что Майкл пробкой вылетел из туннеля и грохнулся животом на каменный пол. Он тут же вскочил и бросился к упавшему факелу. По туннелю гулко разнесся голос волшебника. «Майкл! Майкл! Откликнись! Что это за шум?» «Ты ушибся!» Майкл открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. Его факел озарил тесную коморку. В коморке стояли деревянный стол и стул, а на стуле сидело нечто, глядевшее прямо на Майкла. Эмма залезла на крышу какого-то большого мавзолея, откуда хорошо просматривались не только внутренность крысиной гробницы, в которую она старалась не смотреть, но и неровные очертания кладбища. Мост в Малпесу исчез, вокруг царили тишина, тьма и неподвижность. Чтобы убить время и не думать о море копошащихся крыс, пусть даже не настоящих, но все равно не заслуживающих доверия, Эмма стала фантазировать, будто Кейт прямо сейчас вернулась из своего прошлого и села рядом с ней». Вот стоит только повернуть голову, и Кейт окажется тут как тут, веселая, улыбающаяся, готовая обнять ее. Чем дольше Эмма рисовала себе эту картину, тем более реальной она становилась, и вскоре ей уже начало казаться, что Кейт в самом деле сидит рядом с ней и только ждет, когда младшая сестра заметит ее. «Не смотри», — приказала себе Эмма, её здесь нет, не смотри», Конечно же, она посмотрела. И, конечно, никого не увидела. Отвернувшись, Эмма вытерла ладонью глаза, потому что огни молпесы вдруг начали мерцать и расплываться вдали. Обхватив руками коленки, Эмма стала раскачиваться из стороны в сторону. «Я хочу, чтобы Кейт вернулась!» — думала она. «Хочу, чтобы Кейт вернулась! Хочу, чтобы Кейт вернулась! Хочу, чтобы Кейт...» Ночь была холодная и темная. На кладбище царила тишина. Что-то там делают Майкл и волшебник. Эмма подняла глаза. Свет далеких огней все еще расплывался перед ней. Пришлось снова вытереть глаза. Эмма взглянула еще раз, и на этот раз огни пошевелились. Она хотела вскочить, но вовремя вспомнила предостережение Майкла и съежилась в комочек, зорко вглядываясь во тьму. Мост в Малпесу появился вновь, и цепочка факелов двигалась по нему прямо в сторону кладбища. Схватив палку, которую дал ей волшебник, Эмма поспешно потерла ею о крышу мавзолея. Нужно было немедленно предупредить доктора Пима. Но не успела она спрыгнуть на землю, как услышала совсем рядом незнакомый бодрый голос, эхом прогремевший над молчаливыми надгробиями. «Они здесь!» «Разойтись во все стороны! Найдите их!» Объятая ужасом, Эмма поняла, что целая группа врагов уже проникла на кладбище, а она проглядела их, занятая своими фантазиями о Кейт. Эмма злобно выругала себя. Доктор Пим поручил ей одно единственное задание, а она и с ним не справилась. Теперь она уже слышала топот тяжелых ног, Потом вновь раздался тот же голос, говоривший с сильным незнакомым Эмми акцентом. «Найдите детей! Слышали? Мне нужны дети!» Скорчившись за стеной мавзолея, она смотрела на огни факелов, мелькавшие среди надгробий. Чтобы добраться до открытой могилы, Эмми предстояло ползком преодолеть около десяти ярдов по открытому месту, но другого выхода не было. Собравшись, Эмма бросилась вперед, вскарабкалась на каменный гроб и оцепенела. Внизу бурлило и колыхалось омерзительное крысиное море. Эмму охватила паника, но шаги раздавались все ближе. «Вперед!» — приказала она себе. «Живо!» — и полезла вниз, думая только о том, как бы ее не стошнило. На стуле сидел скелет. Он... Майкл был практически уверен, что когда-то это был мужчина, был одет в лохмотье из слевшего мундира и расположился за деревянным столом лицом к проходу, то есть к любому вошедшему в комнату. Руки скелета покоились на столе, правая сжимала рукоять обнаженного меча. На суставе одного из пальцев левой руки блестело золотое кольцо с уже знакомым Майклу символом в виде трех переплетенных колец. Майклу показалось, будто скелет наблюдает за ним. «Майкл!» — раздался громкий и настойчивый голос волшебника. «Отзовись немедленно! Ты ранен! Ты в опасности!» «Я... Все в порядке! Сейчас... Секундочку!» Майкл сделал робкий шажок вперед. Скелет не шевельнулся. «Ладно», — решил Майкл, попробую успокоиться и как следует осмотреться». Стол был явно накрыт к приходу гостей. На нем стояли в ряд три склянки и старинный металлический кубок. Причем кубок находился со стороны Майкла, а не возле скелета. Майкл снова покосился на шуткого хозяина комнаты. Тот по-прежнему не шевелился. И тут Майкл вспомнил надпись на стене. «То, что мною оставлено, оставлено в надежде, что однажды сюда придет хранитель. Выбери правильно, и никогда не умрешь». «Выбери неправильно и присоединишься ко мне. Это же загадка!» «Ну, конечно, нужно выпить содержимое одной из этих склянок!» Майкл потер ладони. Все складывалось как нельзя удачнее. Он обожал всевозможные загадки, головоломки и все, к чему можно применить законы логики. «А ты хитрый парень», — сказал Майкл скелету. «Странное дело, он вдруг почувствовал себя гораздо увереннее». Майкл повернулся, чтобы рассказать доктору Пиму о находке, и замер. Ясное дело, волшебник вмиг решит эту загадку. Но, возможно, стоит рассмотреть и другую возможность. В конце концов, он теперь старший, а, следовательно, занимает место Кейт. К сожалению, как Майкл успел уже убедиться, никто не спешил признавать его новый статус. И вот сейчас у него был шанс проявить себя. Он представил, как вылезает из туннеля, и доктор Пим спрашивает его, «Что ты нашел? Что мне нужно сделать?» А Майкл эдак небрежно отряхивается и отвечает, «Поберегите свои чары для более подходящего случая, док!» «Я решил загадку!» «Да-да, добрая старая логика, без неё никуда!» И даже Эмма тогда поймет, с кем имеет дело. «Майкл, что там такое?» «Одну минуточку!» Нужно было торопиться. «Выбери неправильно и присоединишься ко мне». Эта часть не вызывала вопросов. «Выпей из неправильной склянки и сам станешь скелетом». «Выбери правильно и никогда не умрешь». Этот человек, когда он был человеком, жил тысячи лет благодаря книге жизни. Ну, конечно, все понятно. В двух склянках находился яд. «Содержимое одной приведет его к летописи. Нужно только сделать правильный выбор». Майкл начал с крайней левой емкости. Это был красноватого цвета глиняный кувшинчик в форме колокола, заткнутый пробкой. Первым делом Майкл вытащил пробку и понюхал. «Фу, мерзость!» Запах был такой, будто кто-то набил кувшин илом с самого дна болота» предварительно смешанного с керосином, уксусом и еще чем-то вонявшим мокрой псиной. Майкл поскорее закрыл кувшин пробкой и сделал шаг вправо. Средний сосуд представлял собой стройную рубиновую бутылочку, наполовину наполненную какой-то темной жидкостью. Майкл вытащил пробку, наклонился и, на этот раз очень осторожно, понюхал. И еще раз. И еще. Нет, ему не показалось. Содержимое бутылки отчетливо пахло рутбером. Он перешел к последнему сосуду. Это была маленькая металлическая фляга размером с флакончик духов. Крышечка фляги удерживалась на месте при помощи рычажка в форме маленького когтя. И как только Майкл нажал на кнопку, крышка откинулась. Он поднес флягу к носу. И ничего не почувствовал. Он поднес ее ближе и вдохнул глубже. «Все равно ничего». Тогда он отпустил кнопку и вернул флягу на место. «Майкл!» — в голосе волшебника звучало уже не столько тревога, сколько раздражение. «В чем дело? Я требую, чтобы ты немедленно рассказал мне, что там такое!» «Здесь нет никакой карты!» — нехотя сдался Майкл. «Только стол, а на нем три склянки!» «И да, еще скелет, но он просто сидит и ничего не делает!» Майкл посмотрел на скелет. Тот не шевелился. «Правда же?» Майкл попытался вспомнить, осталась ли голова, то есть череп, скелета в том же положении, что и раньше. «Майкл, я запрещаю тебе прикасаться к чему бы то ни было! Немедленно возвращайся! Ты меня слышишь?» «Я... я... я только... шнурок завяжу!» «О, ради всего!» «Ладно, подожди чуть-чуть, мой мальчик!» Майклу показалось, будто откуда-то издалека донесся голос его сестры, и что волшебник зовет ее. «Неужели на кладбище что-то случилось?» «Значит, время на исходе. Выбери правильно, и никогда не умрешь. Выбери неправильно, и присоединишься ко мне. Содержимое глиняного кувшина пахло настоящей отравой, Может, это и есть разгадка? Чтобы загадать хорошую загадку, нужно спрятать отгадку там, где ее меньше всего ожидают найти. Следовательно, это болотная, воняющая псиной жидкость и есть лучший выбор. Или это было бы чересчур очевидно? Неужели человек-скелет не мог предположить, что Майкл или кто-то другой на его месте не сделает выбор в пользу самой мерзкой альтернативы? Разве не в сто раз умнее сделать так, чтобы кажущееся настоящим ядом на самом деле оказалось никаким не ядом? В таком случае яд должен оказаться в рубиновой бутылочке, обманчиво пахнущей рутбером. Если только... Вообще-то остается еще металлическая фляга, та самая, которая совсем ничем не пахнет. Какая роль отведена ей в этом уравнении? И, кстати... Возможно, он совершил ошибку, не приняв во внимание материал, из которого сделаны сосуды. Глиняный кувшин, стеклянная бутылка, металлическая фляга. Что, если в этом тоже заключен какой-то смысл? Или, может быть, нужно принять во внимание расположение сосудов на столе? Что мне сейчас очень пригодилось бы, подумал Майкл, так это лабораторные крысы, «Я бы напоил их из разных бутылочек и посмотрел, какая выживет». Майкл даже огляделся, но комнатушка блистала удручающим отсутствием крыс. «Ну же», — подумал Майкл, — «признай, наконец, что ты совершенно не знаешь, какую выбрать». И он очень тихо забормотал. Эники беники ели и остановился, устыдившись самого себя. «Выбирай», — приказал себе Майкл, — «просто выбери и все». «Кому говорят? Сейчас же!» Он откупорил глиняный кувшинчик и наклонил его над кубком. Руки у него так дрожали, что пришлось прижать кувшин к телу. Медленно, словно нехотя, мерзкий зеленовато-желтый студень переполз из горлышка кувшина в кубок. Майкл во все глаза смотрел на него. «Как он сможет это выпить? Тут нужна ложка или вилка». Майкл поднес кубок к губам, но ему пришлось зажать пальцами нос, чтобы не поперхнуться. Он живо представил себе, как склизская масса ползет ему в рот, и понимал, что поступает глупо. Будь у него больше времени, он принял бы обдуманное решение. Возможно, нашел бы каких-нибудь крыс в соседних пещерах. Хорошо еще, что Кейт не видит его сейчас, и доктор Пим, и папа, и даже дж дж автор великого гномьего сборника. Майкл резко опустил кубок, зеленоватая жижа плеснулась в волоски от его губ. Отставив кубок на стол, Майкл вытащил из сумки и сборник. Он знал, какую главу искать, поэтому открыл ее без промедления. И прочитал. Так уж повелось, что ни один волшебный поиск не обходится без загадок, И неудивительно, что гномы издревле слывут мастерами их разгадывать. Волна облегчения прокатилась по всему телу Майкла, добрый старый Джидж Гринлифф. Вся хитрость в отгадывании любой загадки заключается в том, чтобы поставить себя на место загадывающего. Для кого он составил свою загадку? Каковы были его намерения? Кто, согласно его замыслу, должен был ее разгадать? А кто, напротив, потерпеть неудачу? Не ленитесь лишний раз изучить условия. Составитель загадки придумал их не без умысла. Если же ничто другое не помогает, попробуйте расколоть загадку ударом своего верного топора. Это часто срабатывает. Майкл закрыл изборник и посмотрел на скелет. Этот человек был когда-то одним из последних стражей книги, он всеми силами старался защитить ее. Следовательно, его цель заключалась в том, чтобы оставить с носом большую часть искателей. Но если некто неизвестный придет и выберет наугад, то вероятность угадать правильный сосуд у него будет один к трём. Майкл решил, что это слишком жирно. Страж не мог хотеть, чтобы один из трех выбрал правильно. Он стремился к тому, чтобы победитель «Был один, а именно, истинный хранитель». В следующее мгновение Майкл со слепительной ясностью понял, что ни одно изделий не является правильным ответом, и что если бы он выпил отвратно пахнущую слизь, то сейчас уже был бы мертв. «Майкл!» Голос Эммы рванул его в сторону туннеля. Он увидел вдалеке трепещущий свет факела. «Что случилось? Что там?» «Надо убегать отсюда!» — закричала она срывающимся от волнения голосом. «Они идут! Целая толпа!» «Кто? О ком ты? Крикуны! Я их видела! Быстрее!» «Но ведь мы так и не выяснили, где находится вторая книга! Я могу...» «Майкл!» — на этот раз слово взял волшебник. «Мы найдем эту книгу другим способом! Вылезай немедленно! Это приказ!» Но Майкл уже повернулся к столу. Он чувствовал, что если не найдет ответ прямо сейчас, если не узнает местонахождение летописи, то они уже никогда ничего не отыщут. Все зависело от его выбора, а, следовательно, от него, Майкла. Он открыл сборник и перечитал найденный абзац. Одно предложение бросилось ему в глаза. «Не ленитесь лишний раз изучить условия. Составитель загадки...» Придумал их не без умысла. «Условия?» Майкл задумался. «Выбери правильно, и никогда не умрешь. Выбери неправильно, и присоединишься ко мне. И пусть три сделаются одним». Майкл почувствовал дрожь возбуждения. «И пусть три сделаются одним». Доктор Пим сказал, что эта фраза относится к книгам начал, и, возможно, так оно и есть а, возможно, что и нет. К этому времени зеленовато-желтая слизь уже загустела на дне кубка. Майкл вытащил пробку из красной бутылочки и выплеснул ее содержимое в кубок. Раздалось громкое шипение и клокотание, потом смесь почернела и завоняла еще страшнее, если, конечно, такое вообще возможно. Но Майкл уже открыл маленькую флягу и вытряс из нее несколько прозрачных капель. Эффект не заставил себя ждать. шипение и клокотания прекратились, жидкость в кубке приобрела оттенок чистого серебра. «Майкл, это последнее предупреждение!» «Я выпил из всех трех сосудов!» Он просто хотел, чтобы они знали, что произошло, на тот случай, если он ошибся. Затем, не в силах удержаться от театрального жеста, Майкл высоко поднял кубок и отсалютовал скелету. К сожалению, ему не удалось придумать какой-нибудь лихой и подходящий случаю тост, поэтому, пробормотав «ну, была не была», он залпом осушил кубок. Ощущение было такое, будто он влил ледяную воду прямо себе в сердце. Кубок со звоном покатился по полу, а Майкл рухнул на колени. Холод стремительно распространялся по его телу, он начал дрожать. Но это было неправильно, нечестно, ведь он был абсолютно уверен. Майкл хотел позвать сестру, но голос куда-то пропал. Он чувствовал, как замерзают его легкие, как лед заполняет камеры сердца. Вот в глазах у него почернело, он повалился вперед, ударившись лбом о каменный полк и судорога прошла по всему его телу. «Какая странная смерть!» — смутно подумал Майкл. Судорога повторилась, потом еще раз и еще. Внезапно к нему вернулось зрение, и Майкл понял, что принимал за судороги удары своего сердца. Жизнь и тепло хлынули в его жилы. Он сделал глубокий и приглубокий вдох и снова услышал, как Эмма, плача, зовет его и просит, «Пожалуйста, ну, пожалуйста!» «Поскорее вернуться!» «Я иду!» — закричал Майкл, вскакивая с пола. «Все в порядке!» Но на самом деле все было намного лучше, чем просто в порядке, ибо Майклу открылось место, где хранилась летопись. Дальше все происходило, как в тумане. Он выполз из туннеля, его подхватили чьи-то руки, Эмма обнимала его и называла придурком. Доктор Пим кричал, что нужно срочно бежать, что времени уже нет. Потом они бежали, снова через расщелину, до пещеры под гробницей, где услышали, что крикуны уже над ними, и тогда волшебник велел детям не отставать и нырнул в туннель, ведущий в Малпесу. И снова они бежали изо всех сил. Они должны были во что бы то ни стало попасть в порт, Там кто-то ждал их, оказывается, все было продумано заранее, и теперь кто-то должен был забрать их отсюда. «У меня было предчувствие», — голос волшебника прерывался пыхтением, «что нам придется покидать Малпесу в спешке». Они все еще бежали, когда по туннелю разнеслись леденящие кровь крики, которые пронзили детей насквозь, заставили все внутри у них сжаться и ослабеть, так что они могли только бежать все быстрее и быстрее. Внезапно туннель превратился в широкий подземный канал, по которому текла Черная река, и они зашлепали по колено в ледяной, склизкой воде. Через какое-то время их факелы выхватили из темноты впереди устья очередного туннеля, выложенного кирпичом, и Майкл сообразил, что они вышли к канализации Малпесы. Затем за спиной у них раздались душераздирающие вопли, и, обернувшись, Майкл увидел темные фигуры, выпрыгивавшие из недавно оставленного ими туннеля. «Бегом!» — крикнул волшебник. «Не останавливайтесь! Бегите! Предоставьте их мне!» Майкл пробежал два шага и понял, что Эмма осталась на месте. Он схватил ее за руку и поволок вперед, поскальзываясь в темной воде. «Они не настоящие!» — завопил он на ухо сестре. «Крики ничего с тобой не сделают!» «Я... я знаю!» — прокричала Эмма в ответ. «Прекрати орать мне на ухо!» Обернувшись через плечо, Майкл увидел, что доктор Пим, стоя в воде, поджидает крикунов, однако смотрит при этом не на оживших мертвецов, а куда-то в глубину канала, в кромешную тьму. Майкл и Эмма добежали до конца туннеля, Майкл помог сестре влезть на парапет. Здесь он еще раз обернулся и увидел, что доктор Пим торопливо шлепает по воде в их сторону, не меньше дюжины крикунов несутся за ним по пятам, а из другого каменного коридора, как крысы, выливаются все новые и новые преследователи. Но тут гигантская стена воды, выкатившись откуда-то из темноты, помчалась по туннелю, И в ту самую секунду, когда волшебник взобрался на узкий кирпичный выступ, волна врезалась в крикунов, опрокинула их и бурным темным потоком поволокла куда-то прочь. Следующее, что помнил Майкл, это как они лезут по лестнице. Эмма впереди, он за ней. Они выбрались наружу из колодца возле старой церкви. Ах, как тихо, как безмятежно спокойно было в спящем городе! Эмма стала спрашивать волшебника, не он ли вызвал тот ужасный потоп в подземелье. Но прежде чем старик успел ответить, раздалось оглушительное «Топ! Топ! Топ!». Земля содрогнулась, а из-за угла показалась неуклюжая фигура огромного тролля, который немедленно бросился на них, размахивая гигантской, утыканной металлическими шипами, палицей. Убегать от него было все равно, что бежать от землетрясения. Земля дрожала и вставала на дыбы, уходя из-под ног. Волшебник загнал детей в узкий переулок, где тролль никак не мог их преследовать, и Майкл слышал, как чудище ревет от бессильного бешенства, молотя по стенам своей палицей. Дальше они долго бежали вдоль извилистого, запруженного лодками канала, затем откуда-то снова раздался вопль крикуна «И еще один! И еще!» Крики приближались со всех сторон, и тогда доктор Пим стал на бегу менять карту Малпессы так, что мосты исчезали прямо перед крикунами, а здания смыкались друг с другом, отсекая путь врагам. Но на каждом повороте на них снова бросались по двое, а то и по трое морумкади, визжа и размахивая мечами. «В порт!» — твердил доктор Пим на бегу. «Только бы добраться до порта!» Они свернули за угол главного канала и увидели дюжину крикунов, оцепивших мост, и огромную фигуру, стоявшую перед ними. Майкл впервые в жизни видел такого высокого человека. На великане был длинный черный плащ и черные кожаные перчатки. Его лысая голова сверкала в свете фонаря. От одного взгляда на этого человека Майкла охватил ужас — а Эмма судорожно вцепилась в его руку. «Доктор!» Мужчина широко раскинул руки в приветствии. «А мы уж заждались! но ну все, довольно беготни! Мы же не хотим перебудить добрых горожан!» «Ты их не получишь, рук Сказал волшебник, загораживая собой детей. «Только через мой труп!» «Как скажешь, доктор!» Мужчина улыбнулся. «Лично я ничего не имею против!» Крикуны бросились вперед, но доктор Пим дунул на свой факел, и посреди улицы выросла стена огня. Затем, словно дирижируя невидимым оркестром, волшебник разбросал в стороны руки, и в небо взметнулся огненный шар, превратившийся в пылающее кольцо вокруг города. «Доктор Пим!» — взвизгнула Эмма. «Что нам делать?» «Если мы не можем попасть в порт!» Лицо волшебника было сурово, ему приходилось кричать, чтобы заглушить гул огня. «Значит, порт придет к нам! Сюда!» Они помчались в сторону ветхого четырехэтажного здания, приутившегося на краю канала. Распахнув полусгнившую дверь, доктор Пим ворвался в темный, пахнущий плесенью вестибюль и погнал детей к широкой лестнице. «На крышу! Живо!» Карабкаясь вверх, Майкл услышал, как дверь за его спиной слетела с петель. Ступни у него горели огнем, Коленки тряслись от изнеможения. После верхней площадки лестница вела куда-то наверх через гнилые стропила. Доктор Пим погнал детей туда и понукал их лезть все дальше и дальше, пока они трое не очутились на очень ветхой покатой крыше, откуда был виден весь город и черные воды каналов. Здесь волшебник, как петарду, запустил в небо еще одно огненное кольцо, на этот раз преогромное, ослепительно заполыхавшее над головами детей. «Кто?» — задыхаясь, выдавил Майкл. «Этот человек!» «Рурк!» — коротко ответил волшебник. «Правая рука нашего врага. Сейчас мне нужно сосредоточиться. Они с секунды на секунду будут здесь, а нам нужно время. Прежде всего, время!» Колокола загудели над городом. В окнах стал вспыхивать свет. Отовсюду послышались испуганные голоса, А потом на крышу начали выбегать крикуны. Некоторые из них карабкались вверх по лестнице. Другие, как ящерицы, лезли прямо по стене дома и переваливались через ограду на крышу. «Назад!» — приказал волшебник детям. «Назад!» Майкл и Эмма попятились, но черепица на крыше была скользкая, к тому же ходила ходуном. Одна такая черепичина выскользнула из-под ноги Майкла, так что тот споткнулся, едва не свалившись с крыши. Крикуны были теперь повсюду. Доктор Пим швырнул в них огненный полумесяц, и полуистлевшие лохмотья живых мертвецов тут же вспыхнули пламенем. Многие морумкади горящими факелами попадали вниз, но в следующую секунду все здание сотряслось от основания до крыши. Снизу раздался оглушительный рев, и Майкл увидел, как двое троллей будто дровосеки молотят по стене своими палицами. Эмма стала швырять в чудовищ черепицей, но осажденным на крыше некуда было отступать, некуда бежать. Внезапно доктор Пим схватил Майкла за руки и наклонился к его лицу. Огонь, бушевавший на крыше, не позволял к реку нам приблизиться. «Майкл, выслушай меня! Ты должен найти летопись! Теперь все зависит только от тебя!» Ты видел, где она спрятана? Ты сможешь ее найти? Да. Она ни в коем случае не должна попасть в руки грозного Магнуса. Пообещай мне, пообещай мне, Майкл. Я обещаю. Ты будешь ее хранителем. Кэтрин это предвидела. Ты понял? Скажи, понял? Майкл кивнул, но в следующую секунду его охватила паника, и он с беспощадной ясностью понял, что не готов. Зачем он притворяется, будто это не так? Он хотел объяснить это доктору Пиму, но в горле у него от чего то пересохло, и он не смог выдавить ни слова. Эмма закричала, указывая рукой на канал. Волшебник обернулся. «Слава небесам! Он увидел мой сигнал!» Теперь уже и Майкл услышал звук мотора, с каждой секундой становящийся все громче. Затем он увидел гидросамолет, скользивший по каналу. Его поплавки вырезали огромную букву «В» на неподвижной воде. Гидросамолет уже прошел под мостом, а значит, всего через несколько мгновений должен был поравняться с домом. «Как только окажешься в воде, Майкл, ты меня слушаешь? Как только окажешься в воде, крепко хватай сестру и ни в коем случае не отпускай ее от себя. Только тогда он сможет вас подобрать». «Но вы...» Вы же будете с нами, пролепетал Майкл. Нет, кто-то должен остаться здесь. Рурку известно о гробнице. Нельзя допустить, чтобы он узнал о летописи. Я единственный, кто сможет его задержать. Я сумею выиграть для вас немного времени. Но я... Я знаю, что ты напуган. Положись на Эмму. Положись на самого себя. У тебя доброе сердце. Пусть оно ведет тебя. Но вы же не можете. Он идет. «Вперед!» И Майкл увидел, как лысый человек шагнул на крышу. «Вам придется прыгать! Ну уже вперед!» И волшебник подтолкнул Майкла к Эмми. Майкл схватил сестру за руку. Времени у них уже не было. «Нужно прыгать! А как же доктор Пим? Он не пойдет!» Прежде чем Эмма успела возразить, Майкл еще крепче стиснул ее руку и, не забыв снять очки и сунуть их в сумку, понесся вперед так, что Эмми ничего не оставалось, как последовать за ним. Они падали, падали и падали. Встреча с водой была похожа на удар о бетонный пол. Руки детей разжались, их отбросило друг от друга и потащило на дно. Собрав все силы, Майкл поплыл к поверхности, но первое, что он увидел, когда вынырнул, был несущийся прямо на него пропеллер самолета. Эмма барахталась в нескольких футах поодаль. Вид у нее был перепуганный и отчаянный. Майкл подплыл к ней, крепко обнял и прижал к себе. В последнюю секунду самолет свернул в сторону, так что пропеллер пронесся в дюйме от детей. Потом железные руки схватили Майкла под мышки, выдернули из воды и вместе с сестрой втащили на борт. Эмма пронзительно вскрикнула, и Майкл, лежащий на полу, Судорожно хватая ртом воздух, увидел, что она обнимает Габриэля. Да-да, Габриэля, который втащил их на корабль и теперь оглушительно кричал что-то пилоту. Самолет взмыл воздух, едва не задев мост, и стал набирать высоту. Майкл порылся в сумке, нацепил очки и через открытую дверь увидел внизу крышу, на которой лицом друг к другу стояли две фигурки, окруженные стеной пламени. Затем здание покосилось и обрушилось в канал, а самолет, продолжая подниматься, снова накренился так, что молпеса окончательно скрылась из виду. И вот уже не стало слышно ничего, кроме гудения двигателей и свиста ветра, не стало видно ничего, кроме темного ночного неба, а Эмма обнимала Майкла и горько-горько плакала. «Ой, Майкл! Доктор Пим! Он же... Ой, Майкл!»